Глава 37. Под утро, еще до восхода солнца, мэрия стала наполняться народом. Собрались почти все жители деревни, и первым их побуждением, как и у Берка, было тотчас же покончить с метоксистами. Низ, как и в тот раз, помешал этому, но он поставил зажженный фонарь в комнате, где лежали те двое, чтобы все могли видеть. Когда рассвело, пошли на сушильную площадь, разобрали тяжелые каменные плиты посредине, двуглавыми критскими кирками выдолбили яму в мягкой породе и стали ждать. Потом из мэрии принесли Стоуна и Хаджи Михали. Они уже закоченели в тех положениях, в каких лежали на полу, и сделались очень желтыми, и кровь больше не текла. Четверых метаксистов тоже привели на площадь, по приказанию Ниса. Их не тронули, даже руки им не связали. Толпа обтекала их со всех сторон — рыбаки, женщины, ловцы губок. Все молча стояли и смотрели, как четверо из тех, что были на Гавдосе, с трудом и неловко уложили Стоуна и Хали в круглую неглубокую яму. Потом сообща стали забрасывать яму комьями земли и обломками камня. И, наконец, женщина, которая жила в доме Хаджи Михали, жена его брата, совсем старуха на вид, попыталась сдвинуть тяжелую каменную плиту, чтобы закончить дело. Ей стали помогать, но она отошла в сторону, и литтасийские рыбаки, виноградари и ловцы губок сами утоптали мягкую породу, уложили плиты на прежнее место — И вскоре не осталось никаких следов, только свежая красная земля, разбросанная вокруг, и неровность почвы в этом месте. Но жители Литтоса не расходились и ждали, потому что Нис недаром велел привести сюда четырех метоксистов. А Нис в это время рассеянно слушал разговор англичан. Лейтенант и майор толковали с Берком о моторках. Оба они, и с ними старик-солдат, пришли в мэрию вслед за Берком, и там узнали о Стоуне. То, что произошло, удивило англичан. Но они сказали только пустые, незначащие слова. Майор сказал, «Надо было нам раньше выбраться отсюда». «Выбраться бы хоть теперь», — сказал лейтенант. Теперь они об этом же говорили Берку. Все трое стояли позади Ниса, В группе ловцов губок. Низ слушал их, как в тумане. «Идем», — говорил майор, — «надо ехать. Тут становится опасно». «Вы ступаете к лодке», — сказал Берг. «Я еще тут подожду». «Чего ждать?» — спросил лейтенант. «Стоун, бедняга, в земле уже. Я хочу посмотреть, как вздернут эту четверку. А что вам-то до этого? Идите вы на берег, я хочу остаться до конца». «Послушайте», — сказал майор. Он теперь стал разговорчив, потому что поговорить было о чем, и дело касалось самого насущного, и его одаривал страх. «Немецкие моторные лодки не сегодня-завтра пристанут здесь. Я слышал от этих греков, что они рыщут по всему побережью, из деревни в деревню. Это деревня на очереди. Надо нам поторопиться. Все равно, ведь мы не можем ехать без Ниса». — с раздражением сказал Берг. — Подождите немного. Ничего не случится. Я хочу посмотреть, как эта четверка получит свое. — Ты не беспокойся, — сказал старик. — Уж они от веревки не уйдут. — А я хочу видеть сам, — сердито сказал Берг. Кругом вдруг стало тихо. И тогда Нисс начал. Он обращался к четверым метаксистам. которые стояли посреди площади, а литтасийцы и освобожденные узники Гавдуса плотной стеной теснились за ними. У всех четверых растерянный бегающий взгляд, неловко повисшие руки, страх перед чем-то, что должно произойти. «Слушайте меня», — сказал он им. «Вы четверо пришли в мэрию с пулеметом и убили рыжего великана Австролос. и Хаджи-Михали, намеренно убили или случайно, знает лишь тот, кто это сделал. Низ указал на красивого. А он не скажет. Но я был при этом и готов признать, что произошла случайность. Может быть, ничего бы и не было, если прыжий великан не поторопился, хотя он только сделал то, что сделает каждый под дулом пулемета. Мы не можем обвинить метаксиста в заранее обдуманном убийстве, но мы обвиняем его в том, что он грозил смертью с оружием в руках. Он не имел права требовать освобождения заключенных с оружием в руках, разве только если бы он был представитель власти, а мы преступники. Он говорит, что его прислало сюда Эллинское правительство, которое находится в Египте, но я этому не верю. Его прислали метаксисты. Он метаксист. Значит, если его прислало правительство, то это метаксистское правительство. Мы такого правительства не признаем. А значит, он не имел права грозить смертью с оружием в руках. Он действовал от имени метаксистского правительства, которое незаконно. Для нас оно не существует. И потому он виновен в том, что действовал незаконно, а остальные виновны в том, что были с ним заодно. «Да ведь он убил Хаджиме Хали», — сказал один из литасийцев. «В тон, -то наверное, виновен?» «В его смерти, да», — возразил Низ, — «но не в убийстве. Нужно помнить, что это не одно и то же. Главное же, нужно выяснить, кто прислал их сюда». «Нечего тянуть так долго. Что на них смотреть?» «Ведь ты же сам был при этом», — заговорили в толпе. «Они-то не стали бы тянуть. Прикончить их, и все. Ты не прав, молодой орел», — говорили ему. Низ помолчал немного, не сводя глаз с четверых метаксистов, и во взгляде его появилась неистовая прыть, та самая прыть. «Я прав вот в чем», — сказал Низ, обращаясь ко всем. «Как бы ни погибли Хаджи Михали и рыжий великан Австралос», Их смерть непростая случайность. Хороша случайность, собаки под хвост. Не то важно, случайность или нет, важно другое. Эти четверо метоксисты. Они явились к Хаджи Михали, чтобы он помог им метоксистам укрепить метоксистское влияние в Греции и на островах. И нам важно узнать, кто же послал их. Это может быть стоит смерти Хаджи Михали. «Да, да, я согласна с тобой», — это сказала жена Сарандаки, который вдруг ясен стал большой, жизненно важный, политический смысл того, что произошло. «Они говорят о Беллинском правительстве, которое находится в Египте», — продолжал Низ. «Правительство должно быть выборным органом. У нас после Венезелоса не было выборного правительства». Диктатура метаксистов вот все, что мы имели с тех пор. Но эти люди говорят, что их прислало правительство. Спросим же их о нем. Литосийцы ждали молча. Заговорил Толстяк-метаксист. Нас прислало правительство. Оно дало нам задание организовать вас для борьбы против железноголовых. И это все. «Только для борьбы против железноголовых?» «Нет», — сказал вдруг самый молодой. Он не помнил себя от страха, и ему казалось, что он говорит именно то, что надо сказать. «Я скажу вам все. Мы должны были провести организацию сторонников правительства по всей стране. Это необходимо, чтобы оказать сопротивление железноголовым. И для того, чтобы после окончания войны не наступил хаос». После окончания войны повторил Низ его слова. «Кто же дал вам такое право? Кто создал это правительство?» Толстяк понимал, что спор идет о жизни и смерти, может быть, даже о чем-то большем, и он боялся, как бы его спутники не запутали и не испортили дело, а потому он тотчас же вмешался опять. Кто-то должен действовать за рубежом, сказал он. Такая зарубежная организация Греции сейчас необходима. Выборов нельзя было провести, потому что Греции в руках железноголовых вот и пришлось назначить правительство. Значит, это опять-таки метаксистское правительство? Не совсем. Многие из его членов расходятся с Иоанном Метаксасом. Но метаксисты достаточно сильны в нем. раз они могли послать таких, как вы, чтобы укрепить здесь свое влияние. Видно, перевес на их стороне. «Да ведь Метаксас умер», — раздраженно сказал тщедушный. «Метаксас, но не метаксизм. А метаксизм недалеко ушел от политики железноголовых. Одна порода. Умирает человек, но не его политика. Интересы Греции должны быть выше всего — Предполагали же мы действовать совместно с мятежником Хаджи Михали. Слово «мятежник» сорвалось нечаянно, и толстяк опасливо помедлил, но низ был точно водопад, холодный, ровной струей, журчащий по камням. Вы искали его содействие, сказал низ, потому что вы знаете, что вся Греция против метаксизма, что существует целая организация, готовая к отпору, Метаксистом, и что мы не признаем метаксистского правительства? Никакого правительства не признаем, если его захотят нам навязать извне. Все равно сейчас или после того, как железноголовые проиграют войну? Но если войну выиграют Инглези, сказал молодой, они вправе будут делать, что захотят. А разве ваше метаксистское правительство «Утверждено англичанами? Разве так, таксисты? Они не ответили. «Разве они доверяют вам?» «После того, как половина из вас осталась тут, чтобы помогать железноголовым, а другая половина бежала только из страха перед старшим братом, и они доверяют вам?» «Они непримиримые враги железноголовых?» «Да», — сказал тщедушный, — «доверяют, и вы должны доверять». «Не верю!» — резко крикнул Низ. «Я этому не верю! И ни в какое ваше правительство в Египте не верю тоже, потому что инглези не позволили бы метоксистам разгуливать на свободе. Вы фашисты такие же, как железноголовые!» «Пора всем грекам быть греками!» — сказал Толстяк. Так говорил метаксас, И он же преследовал греков за то, что они греки. «Но больше этого не будет!» Метаксист, скажи нам лучше, откуда вы узнали про Хаджи Михали и про тех, кто заперт в мэрии Литтеса?» «Нам сказали те, кто послал нас». «Кто же это вас послал?» «Нам дали официальные полномочия. Кто? Назови имя. Полковник Спатис». «Это он рассказал вам о Хаджи Михали?» «Да». «А он не упоминал имени Экса?» Не говорил о человеке, который был послан в Египет отсюда? Нет. Кто такой полковник Спатис? Он командует полком в армии. Он командовал полком при Метаксасе? Да. Кто дал ему задание послать вас? Не знаю он. Полковник военный, вот и все. Так он может быть просто метаксист? Не все ли равно? сказал красивый морщись, как от боли. До сих пор он молчал. Его подбитый глаз весь запух, на щеке запеклась кровь, и капли свежей крови все еще сочились из виска. «Разве в Египте? Существует сейчас греческая армия?» — спросил Низ. «Формируется», — быстро ответил Толстяк. «А офицеры кто из прежних?» «Большей частью да. Из тех, кто прибыли отсюда вместе с Англези. Метоксистские офицеры». Толстяк промолчал. Он был доведен до предела и боялся теперь самого себя. Он думал, что низ нарочно дергает его. Он понимал, что все это приговор им четверым. Солнце всходило, оно уже было за вершиною Иды, красноватая пыль крицкой земли висела в воздухе, и небо от нее быстро разовело. Англичане и Энгельсберг стояли в стороне. Они прислушивались к разговору. Английский майор переводил им все, что ему удавалось понять. Понимал он многое, так как разговор велся медленно и в сдержанных тонах. Но у Берка не хватало терпения, и он то и дело переспрашивал, кто что сказал. «Расскажи нам об этом правительстве», — продолжал низ допытываться у толстяка. «Что рассказать?» «Может ли каждый свободно высказываться за него или против?» «Такой свободы даже у инглези нет», — сказал толстяк. «Не может ее быть во время войны». «Верно. А при Иоанне Метаксасе ее и без войны не было». «Послушайте». Толстяк даже улыбнулся, чтобы подчеркнуть, как он терпелив и все понимает и хочет быть честным в споре до конца. Ведь мы не исключение. Во всех странах, оккупированных железноголовыми, есть свои правительства. Старые правительства, да. Что же значит и у них тоже, что и у нас? Но толстяк не ответил, потому что разговор зашел слишком далеко. И этот быстроглазый грек говорил с уверенностью, от которой у него, у толстяка, внутри накипала злоба, Бессильная злоба против угрозы, нависшей над ними. Против неминуемого и близкого конца. Остальные трое испытывали то же чувство. Все-таки он еще сказал с подчеркнутой кротостью. «Но ведь Греции нужна какая-то организация за границей?» «Слушай, метаксист!» – Нис обращался непосредственно к нему – Если такая организация нужна, нельзя, чтобы ее возглавляли люди, которые были заодно с железноголовыми. Да не только были, а и сейчас заодно с ними. Может быть, в других странах тоже есть такие организации, но народ в этих странах все равно не признает их. Народ кровью сердца всегда будет против железноголовых, так же, как мы сейчас. Слышишь? Или ты думаешь, что мы примем этих людей обратно, зная, что они водили дружбу с железноголовыми, поверим, что они раскаялись, что они теперь стали другими, что мы стерпим подобных людей? Нет, метаксист. как мы сейчас деремся с железноголовыми, так же будем драться с ними, если они придут сюда. За ними сила, сказал тщедушный, и это были рискованные и глупые слова». «Какая бы сила за ними ни стояла», — сказал Нис, и вся земля слушала его, — «кровью сердца мы будем против них, мы встанем против них, как против самих железноголовых, и если вас прислали эти люди, то вы сами осудили себя, вы говорите, что вас прислало греческое правительство, которое находится в Египте, я этому не верю». Я никакое греческое правительство не хочу обвинить в том, что оно в такое время послало в Грецию людей, чтобы подорвать силы сопротивления внутри страны. но я обвиняю в этом всех метаксистов, в том числе и тех, которые в Египте, и мне все равно сильны они там или слабы. А если ваше правительство терпит метаксистов в своем составе и поощряет заведомых метаксистов, значит вина лежит и на нем. Ты метаксист и значит, ты умрешь. И с ними будет тоже. За это не убивают, выкрикнул молодой. Спросите метоксаса. Он убивал и за меньшее. Но не я убил вашего хаджи Михали, сказал толстяк. Я даже пытался помешать. Сволочь! Крикнул красивый. Лицо у него исказилось от ярости и боли. Сам ты сволочь! сказал Толстяк, Ты один виноват во всем! Вы все виноваты, сказал Нис устало и с раздражением. Теперь все четверо метаксистов кричали на перебой. Литтосийцы и ловцы губок угрюмо ждали, когда все это кончится или когда Нис прекратит это. Мы бы вас оставили железноголовым, холодно сказал Нис, но вы слишком много знаете. и вы сейчас выложите им все, что знаете. Если бы мы хотели рассказать им, мы давно могли это сделать, — сердито выкрикнул толстяк. Он все еще не терял головы, все еще боролся, хотя и знал, что конец неизбежен. Да, когда можно было выбирать себе старшего брата, вы выбрали англичан, но любой метаксист, попав в руки железноголовых, Не задумается вырезать кусок мяса из братнего тела и съесть его. «Неправда!» — крикнул тщедушный, и все четверо снова закричали сразу голосами, в которых были ярость и предельный ужас, и смерть. «Не знаю», — сказал, наконец, Низ, глядя не на них, а на толпу. «Пусть решают литосийцы и все остальные, и австралос тоже». Тогда поднялся шум со всех сторон. «О чем тут еще говорить? Они и Экса, видно, убили. За Сарандаки, за наших Летосейцев. Прикончить их и все». Низ не останавливал никого. Слегка пожав плечами, он повернулся к Энгису «Требуют их смерти», — сказал он. «Всех четверых. Что скажете вы?» Они разоблачили себя. Они таксисты. этого довольно. Они тут много говорили. Я знаю, что они говорили. Энгес Берг движением головы указал на английского майора, который сказал, черт побери, нельзя же так в здравом уме и памяти убить человека. А Берг стоял рядом, невысокий, коренастый, с удивленно наморщенным лбом и редкими волосами, еще слипшимися от соли. Глаза широко раскрыты, а тонкие губы сомкнуты плотно. Стоял и слушал самого себя, внутренний голос, звучавший только ему. И английского майора слушал тоже, и Ниса. И тишину кругом. Толпа примолкла, когда увидела, что Нис обратился к нему, к Австралос. Ждали молча, с большой деликатностью, с большим уважением к австралийцу. А Берг думал о себе, о том положении, которое создавалось. Вот он, австралиец, чужой здесь. И он тоже должен решать, выносить смертный приговор за политическую борьбу и за убийство бедняги Стоуна, потому что все смешалось тут в одно. И гавдосы, и все вместе. Но в основе всего политическая борьба, и это он понимал. Он должен решать, исходя из одного. Они метаксисты. Так решал Низ. Но ко всему припутывался еще и Стоун. Бедняга Стоун, славный рыжий великан. И перед глазами у Берка был только Стоун. Желтое лицо, страшные дыры в животе, чернота вывалившихся внутренностей. Стоун в земле, на сушильной площади. Большой почет ему от литосийцев. В красной литосийской земле с самим Хаджи Михали рядом, скорченный, застывший так, как упал, так изгниет там в земле и смешается с ней. Не было колебаний, только чувство удивления перед самим собой. «К черту их!» — сказал он с силой. И когда Низ повторил его слова, снова поднялся шум кругом даже английский майор кричал выражая свой протест и свое отвращение и маленький старик солдат кричал тоже но только одобрительно он с самого начала был за смертный приговор о том и кричал зато лейтенант растерялся совершенно все это было слишком сложно слишком стремительно для него и он ни к какому решению не пришел только сбился совсем И все литосийцы кричали тоже. Голос Сталоса звенел громче всех. Эхо разносило шум. И только Низ хранил молчание, стоя посреди всего этого, и все стараясь охватить. Гнев и горе бушевавшие кругом. И Стоуна, и Хаджи-Михали, зарытых здесь под его ногами. имя таксистов, которые за это должны умереть. И близость железноголовых тенью, надвигающуюся на все. Глава тридцать восьмая. Потом толпа молча отхлынула, и метаксисты остались посреди площади совсем одни. Все четверо понимали, что это конец, и потянулись за литтосийцами, крича и в страхе оглядываясь, здесь ли пулемет, точно перья, подхваченные мощным течением, Они устремились вперед, но толпа распалась на маленькие кусочки, и снова они остались одни. Ясно было, однако, что кому-то придется держать их, иначе не выйдет ничего. Тогда кто-то сказал, что здесь, прямо над Хали и Австралос, не место для этого. Другие заспорили, утверждая, что именно потому и надо все сделать здесь. Потом четверо, с лицами мертвецов, из спасенных гавдосских узников, и с ними еще несколько литосийцев, схватили отчаянно отбивавшихся метаксистов и повели. «Куда вы их ведете?» — спросили из толпы. «К известняковым скалам», — ответил один рыбак. «Их же оружием надо», — сказал еще кто-то. «Слышите, как надрываются», — сказал другой рыбак. Метаксисты теперь не переставали сыпать проклятиями красивые громче всех. «Если так страшно, не надо было идти против нас!» Метаксистов увели. С ними пошли те четверо, с Гавдеса, и еще несколько рыбаков. Остальные не тронулись с места. Зрелище не интересовало никого. Вынесенного решения было довольно. Нисс не смотрел, как их уводили. Он разговаривал с Талосом. Берг стоял рядом и ждал, когда он кончит. Но Нисс все продолжал говорить о чем-то настойчиво и быстро. Берг взглядом проводил метаксистов, все еще испытывая чувство удивления перед самим собой. Потом оглядел толпу, которая не расходилась. «Черт возьми, Берг, идемте же, наконец!» — сказал майор. «Надо запастись провизией», — неопределенно ответил Берг. «Вы пока ступайте на берег, а вы не задерживайтесь». «И тащите своего грека», — сказал майор. Но у Берка не нашлось, чем огрызнуться на слова майора, и даже не захотелось этого. Он просто не обратил внимания. Лейтенант и майор повернулись и пошли вниз, к берегу. Старик-солдат остался ждать Берка. Потом Талос тоже ушел куда-то. Берк спросил Ниса, «Вы уже достали провизию и воду?» «Нет, сейчас займусь этим», — сказал Нис. «Пожалуй, пора нам ехать», — сказал Берг как-то безразлично. Низ заговорил по-гречески, обращаясь к литосийцам, стоявшим кругом. «Австралос сейчас уезжают отсюда, потому что бензина о железноголовах уже близко. Им нужен бурдюк с водой и какая-нибудь еда на дорогу. Они едут на лодке, которую им дал Хаджи Михали. Это была просьба». И несколько летосицев тотчас же повернулись и пошли к своим домам. И Нис сказал Берку, что вода и провизия будут, и он может идти на берег. — А вы что же? — спросил его Берк. — Я тоже приду, — сказал Нис. — Через несколько минут. Толпа расходилась, и вскоре только два-три человека осталось на опустевшей площади. Берк пошел тоже, оглядываясь на ходу. Он видел дома неправильными рядами, окружавшие маленькую площадь, кучу белых и коричневых сетей, приготовленных для просушки, грубо сколоченные стойки на взморье, где волны тихо плескались о берег, и утлые рыбачьи лодки, покачивавшиеся у каменной стены. А посреди площади серо-белые плиты и мелкие красные обломки раскрошенной породы. Красная земля. а под нею то, что осталось от великана Стоуна. Он прибавил шагу и пошел к лодке. Старик-солдат молча следовал за ним. У лодки они долго ждали Ниса, но он все не шел. Приходили литтосейцы. Они натаскали много всякой еды, соленую рыбу, изюм, гирлянды, чесноку. Принесли два козьих меха с водой, похожих на мехи-волынки. Берк, старик-солдат, майор и лейтенант ждали Ниса. Греки говорили что-то, но только майор мог понять. Но майор не слушал. Он все повторял Берку. «Черт знает что! С минуты на минуту могут подойти немецкие моторки. Куда он запропал?» Так они ждали Ниса, и нетерпение их все росло. Наконец он появился. Талос шел с ним рядом. И они говорили о чем-то, оживленно жестикулируя. Они вплотную подошли к лодке и только тут остановились. Литосийцы деликатно посторонились, давая Нису дорогу. «Едем», — сказал Энгесберг, и повернулся к лодке, чтобы столкнуть ее в воду. «Я не еду», — сказал Нис. Берг выпрямился. «Талос отвезет тебя», — сказал ему Нис. Он стоял, широко расставив ноги, и его быстрые глаза смотрели, не мигая, И испутанные волосы стояли торчком. — Это еще что за выдумки? — сказал Берг. — Едем! — повторил он уже с раздражением. Но низ покачал головой и твердо ответил — Талос отвезет тебя. Я рассказал ему, как надо держать курс. Он справится, не беспокойся. Вы все доберетесь до Египта. — Ладно, ладно, не в этом дело, — сердито сказал Берг. «Вам-то здесь зачем оставаться? Не валяйте дурака, едем!» «Нет», — сказал Нисс, — «я очень сожалею, но я не могу теперь ехать с тобой, Австралос. Это будет бесполезно». «Оставаться еще бесполезнее», — сказал Берг. Низ сказал что-то литосийцам, и несколько человек взялись за лодку, чтобы столкнуть ее на воду. Майор и остальные врезли в лодку. Талос обнял и поцеловал Ниса, потом тоже в лес. Только Берг не трогался с места. «Пойми», — сказал ему Нис, — «мы все будем драться с железноголовыми, все, кроме метаксистов. Они пойдут и против нас, и против всей Греции, чтобы только захватить в свои руки власть после войны. А что нам даст победа над железноголовыми, если им на смену придут опять метаксисты? Для нас и те, и другие одинаковы. Мы должны уничтожить и тех, и других. А это можно только в самой Греции, только здесь. Я хочу драться с железноголовыми, но не для того, чтобы расчистить метаксистам дорогу в Грецию. И чтобы наша кровь лилась недаром, нужно и таксистов уничтожить навсегда. Это достаточно важно. Разве ты не понимаешь Австралос? Неужели ты не понимаешь?» Берг сжал губы, словно с досады. «Да», — сказал он, наконец, — «пожалуй, что понимаю. Ну вот, а теперь адио, и благодарю тебя за хавру спать». «Ладно», — сказал Берг, — «и видно было, что он покорился». «Адио, Австралос». «До свидания», — медленно произнес Берг. Они торопливо и неловко пожали друг другу руки, и Берг влез в лодку. Низ вдруг шагнул в воду и пошел за лодкой. — Да и там расскажи об этом, — сказал он с неожиданной страстью. — Расскажи, Австралос. И Талос тоже расскажет. — Обещаешь? Расскажи всем, что мы здесь будем драться с железноголовыми. — Но только не для метоксистов. А там пусть дерутся тоже». Разбить железноголовых должны они, англичане, и все, кто вместе с ними. Но не для метоксистов, не для тех, кто еще недавно был с железноголовыми заодно. Объясни им, есть ли сейчас метоксисты и готовы драться с железноголовыми. Этого недостаточно. Они сами фашисты. Хорошенько объясни это там. И скажи, что мы не примем таких правителей обратно, кто бы ни поддерживал их. Расскажи им все, что ты видел здесь сам, ты и твой брат Стоун. Скажи, что мы против всех фашистов, всех решительно. И скажи, что греческое правительство можно образовать только в Греции. Обещаешь, Австралос? Все, скажи им. Низ задыхался. Он все шел по воде, стараясь не отставать от лодки. Но лодка вдруг рванулась вперед, это Талос — Крикнув Адио, поднял грот и разворачивался, чтобы лечь на курс. Скажи им, повторил Низ Энгесу Берку, глядя ему прямо в глаза. И Берка вдруг охватило то самое чувство, что и тогда в мерье, когда он увидел стовна. Он в упор посмотрел на этого своевольного грека с сердито взъерошенными волосами, с низовой прытью в глазах. Грек стоял по поясу в воде Литосийской бухты. Грек молча, напряженно ждал. И Энгельсберг почувствовал, как внутренняя скованность вдруг отпустила его, и он сказал быстро, негромко, почти про себя, «Скажу, все им скажу». «Я принимаю твою дружбу, Австралос!» — крикнул низ ему вслед. «А я принимаю твою!» — как прежде подтрунивая, — крикнул Берг в ответ. и оба они улыбнулись. Нисс широко и восхищенно, а Энгесберг с сердечностью Стоуна и пониманием Ниса. И это было все. Нисс стоял, улыбаясь, и смотрел вслед лодки, пока она не вышла из залива и не повернула в открытое море, держа курс на юго-восток. Потом он повернулся и пошел назад, к литосийцам, ждавшим на берегу. Он теперь думал о том, как быть с остальными метаксистами, с теми, которые сидели в мерье. Что-то нужно было придумать, пока железноголовые не пришли. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Март 1974 года. Редактор Морозова. Читал Терновский.